«Ах, ничего, ничего!» — произнесла она таким голосом, от которого болезненно замерло медвежье сердце. Но расспрашивать про ее горе он не посмел, потому что боялся еще более растревожить маленькую фею. Прошел еще месяц, и лесная лужайка запестрела цветами. Красавчик Май выглянул из своей нарядной колыбели и поздравил с праздником природу. Ему ответил жаворонок, Мелодичной и звонкой трелью эта трель достигла слуха Лианы. Она затрепетала и забилась от нежных звуков птичьей песенки. Глаза ее широко раскрылись, в них появились слезы. Медведь увидел эти слезы и произнес с чувством. «Люди, — слыхал я, — плачут много и сильно, но феи никогда. Только большое горе может вызвать слезы на веселых глазках феи». у тебя, вероятно, есть какое-нибудь горе. Ты хочешь на волю, Лиана, к таким же веселым маленьким феям, как и ты? Но фея заплакала еще сильнее, услышав эти слова. Нет, нет, я не уйду от тебя. Лиане жаль оставить тебя снова одиноким, — говорила она. Ты будешь скучать без меня, потому что я успела своими сказками, своей веселой болтовней и смехом заставить тебя забыть твое горе. Нет, я не уйду от тебя. Я не хочу быть неблагодарной. Ты дал мне приют в своем жилище, когда мне некуда было деваться. Ты спас меня от стужи и смерти. Нет, нет, я не оставлю тебя. Будь покоен, мой друг. Сердце Мишки забилось радостное тепло. Он понял, что не все в мире несправедливы и жестоки, и он еще крепче полюбил своего друга, маленькую фею, за ее слова. Все пошло по-старому, только ли не выглядывала больше из медвежьей берлоги и поминутно затыкала свои маленькие уши, чтобы не слышать трели жаворонка, заливавшегося в лесу. И вдруг однажды, когда медведь дремал на своей маховой постели, Алиана, сидя около его уха, нашептывала ему свои прелестные сказки. В берлогу влетел хорошенький голубой мотылек. На спине мотылька сидела чудесная маленькая фея, как две капли воды, похожие на Лиану. — Привет тебе! Привет тебе! — залепетала она, бросаясь в объятия Лианы. — Наконец-то я нашла тебя, сестра! Я искала тебя по всему лесу, чтобы сказать тебе приятную новость. Завтра, в первое новолуние, мы, лесные феи, празднуем избрание нашей королевы. Каждая из нас расскажет то, что видела интересного за эту зиму. И та, чей рассказ будет лучше всех, сделается нашей повелительницей. Я прилетела известить тебя об этом сюда, потому что лесная мышь сказала мне, что тебя можно найти в медвежьей берлоге. «Смотри, не забудь прилететь завтра на наше торжество!» И, прозвенев все это, своим колокольчиком голосом фея гости снова умчалась на спине своего ввозницы, мотылька. Мишка взглянул на Лиану. Она лежала вся съежившись в самом дальнем уголку берлоги. Ее глаза, широко раскрытые, выражали такую безысходную тоску, что медведь не выдержал и произнес глухим убитым голосом. Ступай, Лиана, ступай обратно в твое майское царство зелени, песен и цветов. Ты появишься среди веселых маленьких фей, расскажешь им про дружбу и преданность сурового одинокого медведя, и они выберут тебя своей королевой, потому что твоя сказка будет самой интересной из всех. Прощай, Лиана, лети в свое царство! Феи должны быть свободны, должны жить и радоваться среди цветов, и не место им в темной и душной звериной берлоге. И с этими словами он сиротливо поник своей косматой головою. Лиана встрепенулась. Ей было бесконечно жаль оставить доброго, славного мишку, которого она успела приучить к себе и которого заставила забыть его одиночество. Но в то же время ее неудержимо тянуло в царство маленьких фей, зелени, цветов, в царство веселья и радости, из которого она явилась. Недолго колебалась маленькая розовая фея. Бросила она последний взгляд на медведя, кивнула ему хорошенькой головкой и, расправив блестящие крылышки, нежно прозвенела ему на ушко свой прощальный привет, а потом с болью в сердце, но с сознанием, возвращенной свободой, улетела, как быстрая птичка из медвежьей берлоги. Она примчалась с быстротою молнии на посеребренную лунным сиянием цветочную поляну, как раз в ту минуту, когда под звуки соловьиной песни одна из фей, сидя на троне будущей королевы, закончила свою сказку. Вокруг трона королевы, на чашечках ночных фиалах, сидели крошечные феи и аплодировали рассказчицы. Ее сказка лучше всех остальных, звенели они своими колокольчиками голосами, и прелестная рассказчица должна быть нашей королевой. Но тут появилась Лиана и, опустившись на цветок дикого левкоя, рассказала им правду быль о том, как злой, страшный, угрюмый дикий медведь стал добрым и кротким. С тех пор, как в его берлоге появилась крошечная фея, и как он полюбил фею, как заботился о ней, и как ему не хотелось расставаться с нею. А в заключение она рассказала и о том, как самой фее жаль было оставить одинокого Мишку с разбитым сердцем. Эта сказка была так хороша, что даже соловей затих, прислушиваясь к красивому повествованию. И маленькие эльфы плакали, слушая сказку Лианы, плакали, слушая сказку о разбитом медвежьем сердце. И когда она кончила цветы, и феи, соловьи и ночные бабочки аплодировали ей, и все в один голос выбрали ее королевой. Светляки зажглись в траве и осветили картину ночного майского праздника. Лиану посадили на трон, и многочисленная свита воздушных маленьких фей старалась предупредить каждое желание новой королевы. Но королева смотрела печально на всех своими красивыми глазками. Ей представлялась далекая темная берлога, невзрачная постель, из старых листьев и мха, и одинокий, бедный, печальный медведь, думающий с тоской о ней, королеве.